Глава 7. Комнатка была хоть и не слишком большой по сравнению с иными помещениями замка, но выделялась на общем фоне. Я говорю даже не про богатство. Было тут нечто такое загадочное и в то же время немного домашнее. Да и вырезанная фигура богини была на удивление похожа на её живое воплощение, даже слишком. Не во всех рамах её изображение полностью соответствует действительности. Тут же явно делали с натуры. Хотя можно ли назвать этот её облик истинным? Боги изменчивы, и их истинное лицо мало кому известно. Впрочем, это всё лирика. Резво подхожу к алтарю богине и напитываю его своей магией. Клубы тьмы расползаются по фигуре богини, будто наполняя её статую жизнью. Раздаётся неожиданный кашель позади меня. Ты хотел поговорить? Резко поворачиваясь, я вижу перед собой уже знакомую мне девушку, так сказать, в полный рост. Не пугайте больше так. Морщись я, пряча кинжалы назад в ножны. Да, именно поэтому вас и позвал. Есть пара вопросов. Было неприятно сознавать, что я почувствовал её присутствие. только после того, как она произнесла первое слово. До этого ее будто тут и не было. Хотя, почему будто? Ее действительно тут не было. Вот только как давно она появилась и стояла за моей спиной, это уже совершенно иной вопрос. Да, она богиня, но это не оправдание моей невнимательности. Нужно стремиться к совершенству. Я догадываюсь, о чем ты хочешь спросить, Мягко улыбнулась она, подходя чуть ближе ко мне. «Это кольцо». Протянул я вперед руку. «Это ведь ваш подарок?» «Почему ты так решил?» Удивленно наклонила на бок свою милую головку богиня. «Ты ведь сам его нашел?» «Сам, да не сам», — поморщился я. «Это ощущение. Это была не магия. Да и осязание ничего не дало». будто что-то внутри меня подсказало обратить внимание на это место. Даже та самая щель, ее ведь не было там еще несколько секунд назад. «Хм, ты прав?» улыбнулась она. «Я ведь как-то обещала тебе подарок. А я всегда исполняю свои обещания. Можешь считать, что это он? Раньше просто ничего подобного под руку не попадалось. Да еще так, чтобы не вмешиваться напрямую в смертный мир. А тут такой шанс!» Этот тайник, если честно, не вскрывали уже сотню лет. Один из прежних глав рода спрятал там свою заначку, но не успел рассказать наследнику перед своей неожиданной гибелью. И хоть на этом кресле успел посидеть не один человек, никто так и не смог обнаружить тайник, даже несмотря на их кровную связь. Да маги древности работали на совесть и были слишком большими параноиками. Не доверяй даже родной крови. Благодарю. Действительно неплохая вещница, покивал я своим мыслям. Может, они были не так уж и неправы? Слишком часто родня идёт против родни, как бы печально это ни звучало. Не могу тебе возразить, грустно вздохнула богиня, отводя взгляд в сторону. Даже среди хейлов подобное случалось. Может тут ещё что интересное есть, что я пропустил? "Овы?" развела руками Хель. И библиотеки тут тоже нет? с надеждой спросил я, подняв на неё глаза. Да что в материальном плане было вывезено Герцегом? Но это ты и так знаешь. Другая же, которая тебе более интересна, её тут и не было. Но где-то она всё же есть. зацепился я за её слова. «Есть!» — кивнула богиня, улыбнувшись. «И? Не нужно играть со мной. Эти знания могут быть жизненно важными для меня. Они остались там, где и были изначально. В месте, откуда когда-то изгнали моих потомков. Ты ведь и сам должен знать, где это место». «Да...» — недовольно цокнул я, скривившись. «Туда мне не попасть в ближайшее время». Значит, всё было зря. На то, что одна невероятно мудрая и могущественная богиня сможет восстановить данные знания, я ведь могу даже не рассчитывать. Всё верно. Хоть теневые книги — это воздействие не на реальный мир, но лишь опосредованно. Теневые домены тоже частично привязаны к этому миру, являясь неотъемливой его частью. Да и даже устная передача таких знаний тебе — это уже нарушение правил. Пока мы просто общаемся, всё нормально. Всё же ты мой потомок. Но есть черта, за которую лучше не приступать лишний раз. Разве что? Да. С Надеждой я потянулся вперёд. Хочешь потратить своё желание на это? Нет. Разодосадованно ударил я по стене. Может быть, позже, если всё пойдёт не так, как я задумал. Сейчас же мне всё равно некогда учиться. Не надеясь, эта библиотека и так позже попадет в мои руки. Да и тратить такую ценность на подобное расточительно. Ну, мое дело предложить. Пожалуй, она плечами. Я тоже не особо люблю быть должной и стараюсь рассчитаться со всеми долгами как можно раньше. Это все, что ты хотел спросить? Еще кое-что. На миг задумался я, подняв глаза к потолку. Разве не могли последние Хэллы обратиться за помощью к своей прародительнице в час великой нужды? Они ведь веровали, о боги иногда отвечают на мольбу своей паствы. Могли, лишь промолвила она. Так почему богиня не ответила на их зов? Его не было, спокойно ответила она. Ни один из них не просил меня подобным. Ни один. Вероятно, хотели, но не успели. Или скорее просто не захотели. Слишком горделивы вы, предпочитаете решать свои проблемы самостоятельно, в одиночку. Да, вы так похожи на меня. Но это же вас и губит. Что-то такое я и не подозревал. Грустно усмехнулся я и напоследок. Я хочу узнать ответ на один вопрос. Крестьянин. Всё ещё здесь? Душа этого мальчика давно покинула тело. Но ведь душа это не всё, что составляет личность человека. Воспоминания составляют значительную часть человека. Не волнуйся, ты это ты. Просто снов и воспоминаниями, что оставили значимый след в твоём сознании, хоть ты этого и не хотел замечать. В прошлой жизни ты не знал своих родителей. Здесь же помнил их. Любовь матери твёрдую руку отца, тепло их прикосновений. Всё это запечатлело твоя память. И с этим уже ничего не подделаешь. Но так ли всё плохо на самом деле? Может, наоборот, это сделает тебя лучше? Возможно. Глубоко задумался я. Богиня была права. Чем лишь подтвердила мысли, что давно уже витали в моей голове. Можно было бы посчитать эту странную привязанность Моей слабости, постараться избавиться от неё. А я ведь мог это сделать. Ещё тогда, как только все эти воспоминания возникли в моей голове, но я не смог или вернее, не захотел это делать. Тогда эти мысли помогли мне не сойти с ума в той тесной камере, да и позже двигаться к своей цели, может, они и отошли на второй план, но подсознательно я всё помнил. Плохо это или хорошо? На самом деле трудно сказать. Есть как свои минусы, так и плюсы. И раз я не избавился от этих воспоминаний, отгородившись эмоциональным барьером, значит, положительные последствия перевешивают отрицательные. Что ж, значит, так тому и быть. Сейчас уже слишком поздно что-то менять. Когда я отвлёкся от своих размышлений и поднял глаза, никого же не было. Богиня спарилась словно туман ранним утром. Лишь её каменное изображение наблюдало за мной со стены. Но ну, значит им не пора покинуть это место. Окинув последний раз замок, что остался за моей спиной, я двинулся вперёд. Осталось ещё слишком много нерешённых дел, чтобы тратить своё время тут дольше необходимого. Так же тихо, как проник в нотырь, я и покинул эти земли, не потревожив покой охраны. Хоть мне и было неприятно их нахождение на земле Хелф, а значит, моих личных. Но сейчас не время убирать мусор. Рано или поздно, но я верну эти земли себе. И хоть жить тут не собираюсь, но оставлять этот замок в чужих руках тоже не хочу. Богиня ведь хотела, чтобы род Хел продолжался. Вот и отдам замок потом одному из своих потомков. Вот уж то что, а замком я найду, что сделать. А пока надо двигаться дальше. Для начала стоит направиться к одной из моих целей, благо она была тут совсем недалеко. Ещё до конца текущего дня я уже любовался на совсем иной замок. Он был раза в два больше того, что принадлежал Хеллам. Белые стены из мрамора, множество золотых украшений, алые мотивы в убранстве и гербы. Множество знакомых мне гербов. Пылающий меч на чёрном фоне. Да, это был замок рода Роуля. Проскользнув в тенях вокруг него, я убедился в том, что просто так в него проникнуть не получится. Нужно больше информации. Переместившись в близлежащий лес, я нашёл то, что искал. В одном из кустов я своим магическим зрением отчётливо различал человека. А вот в обычном зрении обнаружить его было практически нереально. Слишком уж хорошо он слился с окружением. Приближаюсь и выхожу из тени прямо перед ним. Парень резво подрывается с места, выхватывая пару кинжалов, но тут же замирает. «Господин!» Тут же опускается он на колено, убирая руши. «Прошу меня простить! Не ожидал вас тут увидеть!» «Ничего страшного. Можешь встать», — ухмыльнулся я. «Ты все правильно сделал. Но угроза стоит реагировать мгновенно, не думая ни о чем ином». «Но ты ведь понимаешь, зачем я здесь?» Я заранее знал о примерном местоположении моего шпиона. А вот остальным его найти было бы не так просто, если только не задаться целью это сделать, пройдя лес мелкой гребенкой. Впрочем, уверен, что он тут далеко не один. За такой личностью, как Роули, должны многие наблюдать. А убивать всех наблюдателей, не зная, кому они принадлежат, даже Роули не будет. Не самая лучшая идея плодить врагов на ровном месте из-за такой мелочи. Конечно. Тут же кивнул он, выполнив мой приказ, и начал рассказывать. Карета герцога въехала в замок вчера, ближе к вечеру. Увы, мне не удалось увидеть тех, кто внутри. Но сомнений быть не может. Это сам герцог. Только он передвигается на столь богато украшенной карете с их родовыми гербами, а, судя по окружающей их охране, там двигались и сопровождающие его дочери. Значит, и она сама была внутри. «Стой, ты уверен?» «Да, я их хорошо запомнил». Твердо посмотрел он в мои глаза. «Ее все время сопровождают одни и те же люди. Тут не может быть сомнений. Вряд ли их заменили в столице, просто не на кого». «Ясно. Продолжай». К замку стало стягиваться все больше войск герцога. Я помню некоторых из них. Эти отряды отправляли на охрану деревень от демонов, Другая часть охраняла границу магического леса. Они явно к чему-то готовятся. Раз решили так рискнуть, и оголить границу. Это странно. Они все остаются в замке или их куда-то отправляют? Часть из них отправилась в сторону столицы. Подробнее сказать не смогу. У нас не так много людей, чтобы вести наблюдение за всеми. Понятно. Это было ожидаемо. Роули немного поссорился с королём. так что защита изнутри для него сейчас важнее. «Тогда все становится понятнее», — кивнул себе под нос парень. «Господин, позвольте спросить, свадьба сорвалась?» «Да, принц погиб». «Конечно! Тогда все становится на свои места», — прошептал шпион. Посреди ночи из замка выехало несколько гонцов. Судя по направлениям, они двинулись к ближайшим союзникам и вассалам герцога. "Вы вообще спешишь?" удивлённо уточнил я. "Не беспокойтесь, господин, у меня есть напарник. Мы с ним сменяемся время от времени. Ну и, естественно, сообщаем обо всех значимых событиях." "Хорошо. Было что-то ещё?" "Ничего подозрительного. Красиво, что один из людей дочери Герцига также выбирался из замка по направлению к ближайшему городу. Вероятнее всего, отправлял письмо. Мы как раз проследили за подобным. Она ведёт переписку с кем-то." Вероятнее всего с подругой. Вы адреса-то видели? Простите, господин. Этого нам сделать не удалось. Ясно. Вот только я не помню, чтобы у нее была подруга в этом королевстве. Хотя все может быть. Я не всеведущ. Ладно, с этим разберемся потом, — отмахнулся я. Лучше скажи, вам удалось обнаружить слабые места для проникновения внутрь? Простите, господин. Вновь упал он на колено. Нам не удалось обнаружить уязвимости. Раз в несколько дней в замок приезжает повозка с продуктами и вином. Но на входе ее тщательно проверяют. Причем среди проверяющих маг воды. С этими сложнее. Может и не как маги жизни, но водники неплохо могут обнаруживать живых существ. По стенам же не забраться, они зачарованы. Мы попробовали натравить зверушку, но ее тут же обнаружили, как только она коснулась стены. Подкоп тут тоже не сделаешь. И по воздуху не прилетишь, дополнил его я. Ну, я так и думал. Ролича тщательно беспокоиться о своей защите. Кого-то из стражи удалось допросить? Да, но ничего полезного узнать не удалось. Обычную стражу не пускают во внутренний покой замка. А к тем, кто имеет туда доступ, трудно подобраться, их проверяют куда тщательнее. Подкуп? Тож не получилось. А людей со стороны они не набирают. Их голова контрразведки знает своё дело. Хм. А если пойти через него самого? Вы никто его не видел вживую, поморщился парень. Но слухи ходят. Да не может его не быть. Слишком хорошо организована оборона. Ясно. Вы с напарником хорошо потрудились. Вас будет ждать премия. А пока продолжай наблюдение. Благодарю, господин. Вернулся парень к своё Лёшку. Я же погрузился в тень и решил ещё раз осмотреть замок. Слабых мест на первый взгляд у него действительно не было. Наверняка где-то должен быть тайный ход из замка. Вот только обнаружить его так и не удалось. Спрятли его явно без магии, что сильно усложняло поиск. Вот именно поэтому я и решил начать в первую очередь с принца, а не герцога. Этот хитрец уж очень сильно пёкся о своей безопасности. Такое ощущение, что я стою не возле замка Гневека, а тенивека. Слишком паранаидально всё тут устроено. Это даже вызвало в моей душе капельку уважения. Увы, но для меня это было не очень приятно. Даже в тенях проникнуть в замок не выйдет. Остаётся только прорабатывать иные способы. Сомневаюсь, что в ближайшее время Роули решит покинуть свои владения. Теоретически я могу этого дождаться. Но когда закончится этот конфликт между ним и королём? Этого мне неизвестно. Вот так даже хорошая для меня новость. Он использовал для своей выгоды, хоть и неосознанно. Во время моего разговора с наблюдателем сознание зацепилось за несколько деталей. Люди ведь покидают замок, а значит, должны возвращаться. Надо будет проработать этот вариант. Может, занять место другого человека или иные варианты. Не всё так просто, но к любой проблеме можно подобрать свой ключик. Можно, конечно, сперва заняться другой своей целью королём, но там сейчас всё намного сложнее. Без вариантов, в одиночку мне не справиться. А вот с герцогом шансы есть. Хотя не стоит забывать о том, что совсем недавно сказала богиня. Хэллы погибли из-за того, что не решились попросить помощи. Слишком были уверены в своей силе или не доверяли другим. Это неважно, ведь итог один. Вот и мне не стоит быть слишком самонадеянным. Возможно, при помощи союзников эту проблему удастся решить. И первым делом стоит ответить на приглашение моего неожиданного родственника. Я давно хотел с ним пообщаться, правда, не ожидал, что именно в таком качестве. Но тем проще для меня. И судя по тому, что армия Лирума ещё не вторгается в герцогство Ретгарден, Он меня не предал. Это уже даёт ему небольшой кредит доверия. Не зря я рискнул. Он ненавидит Роули равно как и короля. И причина этой ненависти у нас одинакова. Бордо уже давно живёт в этом королевстве. У него тут намного больше связей и возможностей, чем у меня. А значит, этим нужно воспользоваться. Решено. Теперь мой путь лежит в герцогство Бордо.